Глава 5 Эпиграф. Иной раз прекрасные глаза ранят куда больнее, чем свинцовая пуля. Всадник без головы. Майн Рид. Антон. Я пришел на прием в самых обычных, слегка потертых джинсах и любимой черной футболке. Уверен, что Грацинский не погладил бы меня по голове, за столь непрезентабельный внешний вид, но советоваться с ним о выборе методов и стратегии покорения крепости по имени Марго я не собирался. Не знаю, какое из двух желаний двигало мной больше, то ли выделиться простотой на фоне разряженной толпы, наверняка здесь каждый второй, если не первый, убил не меньше полусуток в стремлении поразить королеву дорогостоящим костюмом, и вычурными аксессуарами, то ли остаться с собой, не примеряя чужой маски. Двое охранников на входе, не сговариваясь, зыркнули в мою сторону с пренебрежением, но все же пропустили молча, сверив фамилию в приглашении со списком гостей. Я нашел идеальный наблюдательный пункт в дальнем углу в богато украшенного шарами и гирляндами и живых цветов зала, откуда открывался обзор на все помещение. Налил бокал виски со льдом и прислонился к стене, когда ко мне обратился жеманный блондин в кремовом фраке, такого же цвета брюках, молочно-белой рубашке и со светло-сиреневым платком, повязанным вокруг тонкой, длинной шеи. В нем раздражало все, слишком длинный нос, Маленькие глубоко посаженные глаза, как будто даже обведенные черной подводкой. Родинка мушка, возможно, не настоящая, справа над верхней губой. Так же, как и отвратительная манера картины растягивать слава. Мигель, представился парень, а я с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. Антон, кивнул в ответ я не желая скреплять знакомство рукопожатием с субъектом, в нормальной ориентации которого сомневался. Журналист, — поинтересовался собеседник, на что я лишь неопределенно пожал плечами, не подтвердив и не опровергнув его гипотезу. Моя немногословность не мешала ему продолжать диалог. «Даже если и так я не осуждаю, мы все ждем...» Какое представление закатит на этот раз звезда? Вряд ли чем удивит, после разрисованного Бентли отца и ставших ярко-розовыми волос неудавшегося ухажера, флегматично подыграл блондину я, вспомнив описанное в журналах выходки Бельской. Однако на самом деле захотелось перенестись на другой край света, подальше от этих чванливцев, пришедших не поздравить именинницу, а насладиться предвкушением скандала и посмаковать новую сплетню, как голодные псы кость. Я неспешно потягивал виски и откровенно пропускал мимо ушей болтовню Мигеля, когда увидел Маргариту. Сегодня она была ослепительна. Ее изумрудное платье в пол с открытым верхом на тонких бретелях сверкало в свете софитов и безумно шло своей обладательнице. Девушка решила обойтись без украшений вовсе, что меня только порадовало. Драгоценные камни не отвлекали, позволив восхищаться нежной кожей шеи и плеч. Я даже отставил стакан в сторону, и весь подобрался, стоило мне столкнуться с ней взглядом, нырнул в расплавленное золото ее глаз, оттолкнулся одна от и вынырнул обратно, не разрешая себе утонуть в их магии. Марго блистала, источала уверенность в себе, при этом смотрела на окружающих безразлично с налетом светской скуки, как будто пересытилась и успехом концертов с ее участием, и гробом несмолкающих оваций, и сотнями роз и упаковок конфет в гримерной. — Пафосная сучка! — негромко изрек блондин рядом, а я удивился, насколько люди вокруг слепы. Они видели ширму, не пробуя копнуть хоть сколько-нибудь глубже. Мне же хватило плотно стиснутых губ и затаенной в глубине светлокарих умутов муки, чтобы почти физически ощутить, как сильно Марго измотана. Она была настолько одинокой в этом огромном зале, что мне до боли в груди захотелось сгрести ее в охапку и унести отсюда далеко-далеко. Я видел, что она смертельно устала от лицемерной похвалы, лживого обожания, только потолкник пропасти сломается. Помотал головой, сбрасывая путы охватившего наваждения и избавляясь от проклюнувшихся расков сострадания к своей мишени. Я оттолкнулся от стены, клинком прошел сквозь толпу и легонько тронул Марго за плечо. Она повернулась с досадой на лице, которую тут же спрятала за фальшивой, как и все присутствовавшие на фуршете гости, улыбкой. «Вам автограф?» — несмотря на попытку изобразить дружелюбие, ее разочарование легко читалось. «Нет», — удивил ее я, разрывая шаблон, — «и интервью тоже не нужно». Сначала недоумение отразилось на хорошеньком личике, отсутствие привычных букета, визитки или блокнота насторожило ее. Затем она рассматривала меня долго и пристально, видимо, сопоставляла известные ей факты, делала выводы, а я искренне забавлялся, любуясь маленькой складочкой посередине ее лба. Внутренне я праздновал маленькую победу. Светская скука явно сменилась интересом. Взгляд Бельской остановился на моих больших пальцах, скользнувших за ремень джинс. Девушка неосознанно прикусила нижнюю губу, а я перешел к более активным действиям. Приблизился к ней, не получив сопротивления, заправил выбившуюся из высокой прически прядь за маленькое аккуратное ушко и прошептал, чтобы могла услышать лишь только она. «Я хотел сделать тебе одно предложение, но мне кажется, что ты для него слишком труслива», — намеренно провоцировал девушку я. «Что ты себе позволяешь?» Она запнулась, не зная, как мне обратиться, — а я воспользовался ее секундным замешательством и придвинулся еще ближе. «Антон!» Я намеренно обжег ее ухо своим дыханием, с удовлетворением отмечая, что Марго замерла и не спешит возмущаться грубым нарушением ее личных границ. «Или я ошибаюсь, и ты готова променять свою искусственную, словно фанера, жизнь» но захватывающая дух приключения. Судя по всему, я зацепил нужную струну. Марго обернулась и испуганно уставилась в мои глаза, сыпив перед собой в замок слегка дрожащие пальцы. «Страшно? от Оттого, что незнакомец понимает тебя без слов, по одним твоим жестам, по полутонам». Я давил, не будучи уверенным в избранном пути, Но Бельская не подвела, демонстрируя стальной стержень. «Черта с два ты меня разгадал, Антоша», — усмехнулась она и с силой толкнула ладонями в грудь. Я поймал ее за руки и, не дав Марго опомниться, потащил за собой. Через пять минут мы уже протискивались к черному входу, минуя до кучливых наровивших норовивших урвать кусочек внимания звезды. Она почти бежала на высоких неудобных шпильках, поэтому я остановил ее и заставил разуться. Весьма удивился, когда не услышал ни слова раздражения из-за того, что ее Валентина отправились в мусорный бак. Маргарита грациозно скользнула на пассажирское сиденье и закинула босые ноги на приборную доску. — Ну что, удивишь меня? рассмеялась гортанно, запрокидывая голову назад. Легкими быстрыми движениями освободила от шпилек копну волос, рассыпавшихся по ее плечам. Девушка без спроса открыла бардачок, достала бутылку воды и начала пить большими глубокими глотками. Делала она это до такой степени жадно и чувственно, что у меня пересохло во рту. Я торопливо отвел взгляд, повернул ключ в замке зажигания, мысленно костеря себе. Мне жутко не нравилось, что сценарий грозил выйти из-под контроля. На кону стояло слишком много, чтобы я позволил себе превратиться из соблазнителя в соблазненного».